Поп у бабы и батрак. Жил мужик, хохол, да баба. У них был работник, хитрый, молодой. И повадился к той бабе поп ходить. Как только услышит, что мужа дома нет, сейчас и прибежит к ней. Работник это заметил. Вот дело было в самый синокос. Собрался мужик вечером ехать к морю за песком. Запряг лошадей и выехал на улицу. «Послушай, хозяин, — говорит работник, — не езди нонче за песком, воротись потихоньку назад, увидишь, как твоя жена с попом гуляет». «Как же мне это сделать?» «А вот как!» Взял работник лошадей, поворотил назад в сарай и говорит хозяину, «Вот тебе нож и мешок, садись в мешок, а я тебя завяжу. А вот как только хозяйка пошлет меня за щепками, я тебя и пронесу в избу». «Тогда сам узнаешь, как твоя жена с попом прохлаждается. Станут они пить, гулять и меня с собой посадят, а после заставят петь песни. Ты хорошенько слушай. Что я запою, так ты и делай». Завязал мужика в мешок и пошел в избу. «Что, проводил хозяина?» — спрашивает работника баба. «Проводил. Ну, ступай скорее, позови папа. Работник сбегал за попом, сели они за стол, стали угощаться. «Ну, работник, садись с нами, ведь ты чай совсем управился?» «Совсем, хозяюшка, вот только щепок надо принести, завтра печь топить поутру». «Ну, ступай, принеси». Работник побежал в сарай, притащил в избу мешок и положил под печку. Принялись они пить, гулять, песни затягивать. Поп порядком-таки подкутил и говорит работнику, "Спойка ка ты нам песенку». «Нет, пускай прежде хозяюшка споет». Хозяйка затянула ой, поехал мой Григорий, да поехал вин до моря, ой, бог зная, ой, бог весть, че буде вин дома. Потом запел работник. Да чечуешь ты, Григорий, что твоя жена говорит? Возьми нож, мех порежь, бери швидче макогон, давай жинки перегон, жинку раз, попа два, трантата, та, -та транта та Славная песня, говорит поп. Вот тебе за нее стакан водки, спой-ка еще разок. Работник запел в другой раз. Мужик разрезал мешок, выскочил из-под печки, ухватил макогон и давай лупить бабу раз, попа два. Поп на силу выбрался, в окно выпрыгнул.